Глава третья. Я отложила папку и попыталась сосредоточиться на работе. Вот местный энтузиаст прислал эссе, где доказывал, что юго-восточная часть Китая должна принадлежать Японии. Вот студенты, выпускники Киотского университета, Отправили целую стопку работ, надеясь, что публикация поможет им получить зачет. Была наконец и новая часть мемуаров старенькой госпожи Имаи, которая в юности застала времена Сигуната. В прошлом году я сама нашла эту женщину и уговорила ее иногда делиться ценными воспоминаниями с нашим журналом. Я очень гордилась этим, и поэтому решила начать с этой задачи. Самый приятный из всех. Я вынула из пишущей машинки помятый лист, заправила новый и начала перепечатывать текст госпожи имай «Конечно, американец, который принес рукопись, — это просто курьер», — думала я, стуча по клавишам. «Но насколько высоким должен быть статус того, кто отправил офицера оккупационной армии в качестве посыльного?» Кто мог быть этим человеком? Из всех знакомых с высоким положением я вспомнила только господина Иноуэ, господина Мурао и Сейдзи, журналиста из Киото Симбун. Но последнего, как и начальника, можно исключить. Они ничего не знают о расследовании и не имеют причин меня пугать. Как, впрочем, и господин Мурао, К тому же он пишет совершенно иначе. Ему бы просто не удалось создать нечто столь неуклюжее. Хорошие писатели, как он, умеют менять стиль повествования и голоса персонажей, но их собственный стиль всегда прослеживается. Это похоже на попытку изменить почерк. Даже если вы обычно пишете аккуратно и стараетесь запутать кого-то небрежными иероглифами, Опытный человек все равно распознает руку профессионала. Нет, это точно не мурал Размышляя о том, как смена стиля письма похожа на изменение почерка, я смотрела на аккуратные иероглифы госпожи имаи той самой, которая присылала мемуары. Ведь ей уже за 90, а для такой каллиграфии нужны острое зрение и уверенная рука. «В то время», — писала госпожа Имае, — «мы жили у границы, той самой, около которой распяли христианских мучеников». Я печатала и размышляла, кто еще может знать расследование. Хидео. Да, Хидео. При нашей единственной короткой встрече он показался мне порядочным человеком, но полагаться на первое впечатление было рискованно. Мог ли он сделать это? Технически, конечно, мог, но зачем ему это? В этот момент я отвлеклась и вернулась к тексту. «Мы жили у границы». Что-то в этой фразе показалось мне странным. Господин Иноуэ услышал, что я перестала печатать и поинтересовался, в чем дело. «Я не совсем понимаю», — призналась я. Госпожа Имаи пишет, что они жили у границы, но у какой? Я точно знаю, что до войны она никогда не покидала Японию и даже не выезжала из Нагасаки. Может, она имела в виду, не знаю, береговую линию? Господин Иноуэ задумался, подошел к моему столу и взглянул на рукопись. «А!» — наконец сказал он. «Здесь не про границу, а про церковь». Я снова посмотрела на иероглифы. «Но ведь написано именно граница», — удивилась я. «Конечно», — подтвердил он. «Но пишет это не сама госпожа Имайя, а ее внучка, записывающая под диктовку. Видимо, она неправильно поняла». Примечание. Японское слово, звучащее как «киоукае», может обозначать как границу, так и церковь. Это омонимы которые записываются разными иероглифами. Если бы она хоть немного знала историю или географию, то так не написала бы. Ты правильно сделала, что спросила. Спасибо, господин Иноэ. Теперь стало понятно, почему у пожилой госпожи Имаи такой аккуратный почерк, хотя она уже утратила силы и зрение. Оказывается, это иероглифы ее внучки, Одна загадка разрешилась. Но едва я снова погрузилась в перепечатку, как мысли вернулись к рукописи. Если за госпожой Майи писала внучка, и я заметила ошибку, то почему кто-то другой не мог написать текст за настоящего автора? Может, не под диктовку, но по указанию? В таком случае вычислить настоящего автора становилось почти невозможно. А могла ли это быть наука? Логично сначала заподозрить преступника. Однако, обдумав эту версию, я решительно отбросила ее. Хотя я и не знала, как выглядит наука. Господин Мурао должен был помнить. Если бы наука подслушивал разговор в рукании, он бы ее узнал. Тем не менее, кто бы ни был автором, ему понадобилось меньше суток, чтобы написать этот текст. Может, рукопись вовсе не связана с расследованием, и все это просто совпадение? Хотя я очень люблю свою работу. В тот день мне было трудно дождаться окончания дня. Все мысли были заняты тем, как скорее найти офицера, который принес рукопись. Я не ожидала, что он сразу расскажет, кто попросил его выполнить роль посыльного, но надеялась получить хоть какую-то зацепку. Однако была одна проблема. Я почти не знала английского языка. В детстве я говорила на немецком, а благодаря еврейской гувернантке еще немного на идише. Гости общались тоже в основном на немецком, но еще немного на русском и французском. Их я тоже успела усвоить. Книг на этих языках у нас было много, и часть из них я привезла с собой в Японию. Среди них были Достоевский, Тургенев, Беккет, Майринг, Камю, Ипсен и другие. Всего почти 100 изданий, составлявших мое наследие и сокровище. Английский же не был родным ни для кого из моего окружения, поэтому я так и не выучила его. Ни в детстве, ни за годы американской оккупации. Однако я надеялась, что у офицера будет переводчик. Я подошла к воротам фабрики, о которой говорил господин Иноуэ. Раньше я замечала, что здесь часто курят американцы, бегают мальчишки посыльные, заходят и выходят местные чиновники в европейских костюмах. Но сейчас у ворот не было ни души. Может, это и к лучшему? Стоило вернуться домой, все обдумать, а потом уже расспрашивать. Жаль только, что размышлять придется в одиночестве. Мысль о том, что автором рукописи мог быть Хидео, не давала покоя, как заноза. И я не хотела делиться этим Скадзура. Ведь он наверняка станет защищать друга, смеяться над моими подозрениями. А может, даже. Расскажет всё самому Хидео? Нет уж, не стоит. Я развернулась и пошла к станции. Но потом обернулась, чтобы убедиться, что с территории фабрики никто не выходит. У ворот по-прежнему было пусто. В этот момент, поворачивая голову обратно, я столкнулась с человеком в форме. Это был советский офицер. Он явно заметил, что я интересовалась фабрикой. «Энглиш?» — спросил он. Я покачала головой, и он продолжил. «Дочь?» Хорошее знание немецкого и тем более русского могло вызвать вопросы. Офицер, скорее всего, начал бы выяснять, кто я такая. Любое развитие событий пугало меня. Либо он узнает о моих родителях и мигрантах, Либо местным властям не понравится мое общение с советским военным. Конечно, меня привезли в Японию ребенком, и я не должна отвечать за то, кем были мои родители и чем они занимались. Но европейская война показала, что никому до этого нет дела. Тебя могут ненавидеть, арестовать или убить просто за место твоего рождения. Пауза затянулась, и я поняла, что нужно что-то ответить. Неожиданно для себя самой я сказала «Идиш». Теперь офицер точно запомнил меня. Встретить здесь кого-то, говорящего на «идише», было почти невероятно. Хотя «идиш» и немецкий похожи, и знание одного могло бы объяснить понимание другого, все равно это выделяло меня. Я подумала было отказаться от разговора и вернуться позже, когда у ворот будут американцы, но быстро поменяла решение. Чем меньше я буду здесь появляться, тем лучше. Поэтому добавила. Немного немецкий. И, изображая, что плохо знаю немецкий и путаю его с идишем, объяснила, показывая на две редакции. Я работаю там. Офицер приносит мне это. Кто? Пожалуйста. Офицер еле заметно поднял брови, но ответил на сносном немецком. Какая-то девушка попросила об этом меня. Взамен предложила немного денег. Я отказался. Один американец взял рукопись у этой девушки. Вы понимаете меня? Хотите, я узнаю об этом для вас? «Да, пожалуйста», — сказала я и, желая побыстрее завершить разговор, попрощалась. «До свидания». Офицер кивнул и пошел к воротам. Он был молодым, чуть старше меня. Но, вероятно, уже участвовал в войне. Говорят, в Советском Союзе многие подростки приписывали себе несколько лишних лет, чтобы попасть на фронт. Вечером, убрав посуду после ужина, я села дочитывать рукопись. Если сюжет и стиль были ужасными, то к грамотности и словарному запасу автора претензий не возникало. Казалось, текст написал человек с ограниченным воображением, но хорошо образованный и владеющий каллиграфией. Я решила, что автор, вероятно, из бедной семьи. Учился он, видимо, усердно, но за пределами учебной программы читал только дешевые бульварные романы. Но если рукопись принесла девушка, «Почему бы не исключить Хидео из числа подозреваемых?» Я немного подумала и решила не спешить с выводами. Ведь мы с ним знакомы, пусть и немного. Если бы он хотел остаться инкогнито, то как раз и отправил бы кого-то другого. Вполне возможно, что девушка, которая принесла рукопись, была, например, его коллегой. «Но зачем? Зачем ему это?» Незнакомец шагнул вперед. Его фигура казалась неестественно высокой и мрачной на фоне тусклого света заходящего солнца. Он произнес глухим шепотом, который не давал понять, женского или мужского пола его обладатель. «Ты не знаешь, во что ввязалась. Некоторые тайны должны оставаться нераскрытыми, иначе их тьма поглотит тебя». Она невольно отступила на шаг, чувствуя, как по спине пробежал холодный пот. Но она не могла позволить страху овладеть собой. Она выпрямилась, подняв голову, и посмотрела в глаза незнакомцу, стараясь казаться увереннее, чем чувствовала себя на самом деле. Текст был написан так плохо, что даже вызывал странное восхищение. Автор, несмотря на явную бездарность, вложил в рукопись массу усилий. Читать это было тяжело и неловко, но я все-таки пробежала записи от начала до конца, надеясь найти какие-нибудь зацепки. Однако никаких подсказок или угроз там не было. Фабула оказалась простой. Девушка пришла в старый дом, получила предупреждение от таинственного человека и сумела выбраться целой и невредимой. Сюжетные повороты были такими же плохими, как и сам стиль изложения. Я закрыла рукописи и решила пока ничего не говорить Кадзура. Но отправилась к нему за помощью в другом деле. Было уже поздно, чтобы стучать в его дверь, но у нас с детства была хитрость. В старых кварталах Киота дома стоят очень близко друг к другу. Наш с дом был небольшим с одной комнаты, где мы обе спали. У Накадзима был большой дом, и окно комнаты Кадзира выходило прямо на наш сад. Всего в 3 секу. Примечание. Секу — японская мера длины в 30,3 сантиметра. Если мне нужно было привлечь внимание друга, я бросала в его окно сухие веточки или тихонько скребла по стеклу длинной палкой. Так я поступила и сейчас. Мы редко пользовались этим телефоном во взрослом возрасте. Но сейчас был подходящий момент. Я прислушалась. Да, Кадзура проворачивал задвижку. Примечание. Окна в старинных японских домах запираются на своеобразную задвижку, которая похожа на ключ. В отличие от обычного, его надо провернуть много раз. «Мне нужна твоя помощь. Я сняла комнату в Рикане напротив дома господина Мурау. Надо отвезти туда мою пишущую машинку, а через три дня вернуть ее обратно. Я хочу поработать оттуда несколько дней и понаблюдать за его домом. Может, увижу что-нибудь интересное». «Я вообще-то думал, что буду работать головой, а не руками», — ответил Кадзура. «В таком случае заработай головой немного денег, И найми кого-нибудь для этого. Потому что я уже оплатила трое суток в Рюкане. И это было недешево. Из-за туристов, приехавших на Мияко-Одари, все комнаты на севере города подорожали. Примечание. Фестиваль, который проходит в Киото в течение апреля. Ладно, ладно. Вижу, ты всерьез взялась за дело. Но что ты рассчитываешь увидеть оттуда? Пытаешься понять, возвращается ли преступник на место преступления? Скорее, хочу узнать, не собирается ли он разведать обстановку для нового преступления. И вообще, мне интересно, кто бывает возле дома господина Мурао, особенно когда его нет. Может, я сейчас и не осознаю, что именно важно. Но ведь мы не можем искать только то, что нам известно. Да, но пока мы так и делаем. Мы все еще держим в голове на око, как главную подозреваемую, которую нужно найти. На следующее утро, взивающий Кадзура, пришел, чтобы помочь мне отвезти в Рюкан пишущую машинку. К тому времени я уже упаковала ее в крепкий ящик, а также собрала принадлежности для рисования, чтобы поддерживать легенду, почему мне нужно работать у окна. «Слушай, а не хочешь переночевать эти несколько ночей в Рюкане?» — спросила я Кадзура, когда мы стояли на перекрестке, пытаясь поймать такси. «Я не собираюсь там ночевать, Только работать днем. Но ранние, утренние, поздние, вечерние наблюдения нам бы не помешали. Кадзера взглянул на меня с сомнением. «Вечер еще ладно, но раннее утро точно не про меня. Посмотрим». В этот момент к нам подъехало такси, и Кадзера занялся разговором с водителем. «Почему это раннее утро не про тебя?» — спросила я, когда мы тронулись. Ты же ложишься спать примерно тогда, когда я начинаю работать. Очень удобно. Потом поговорим. Отмахнулся Кадзера, сидя с важным видом на переднем сиденье. После того, как я отсчитала его за обсуждение расследования с Хидео, он старался не говорить о деле при посторонних. Когда мы добрались до Рюкана, нас встретила хозяйка. Здравствуйте, госпожа Акаги. Это мой друг. Накадзима Макадзера. Он помогает мне. Если вы не против, он поднимется со мной в комнату. Вещи очень тяжелые. Здравствуйте. Да-да, я помню молодого человека. Позавчера. Вы втроем посещали нас с господином Мурао. Верно. Могу я заселиться сейчас? Тиёка, комната уже убрана?» Спросила она горничную и так кивнула. «Пожалуйста, поднимайтесь», — сказала госпожа Акаги. Тиёка вас проводит. Рюкан был старинный, и госпожа Акаги явно старалась сохранить его дух, чтобы привлекать туристов, которых становилось все больше. Комната была обставлена скромно, но все необходимое присутствовало. Низкий столик, дзабутон. Примечание. Дзабутон — плоская подушка для сидения на полу. И самое главное — большое окно. Я поблагодарила Тиёка, отпустила ее и попросила Кадзера переставить столик к окну. Он поставил на него машинку, плюхнулся на забутон, поёрзал на нем, глядя в окно, встал, немного подвинул столик и снова уселся. Не особо-то здесь чего видно. Но это лучше, чем дежурить на улице, так что, пожалуй, ты неплохо придумала. Ничего себе неплохо! — возразила я. — Я хоть что-то придумала? А что за весь день сделал ты? — Я думал, — сказал он, постучав пальцем по лбу. — Очень хорошо. Когда будут какие-нибудь успехи, расскажешь. Теперь мне надо поработать, а ты можешь идти досыпать. Работать, наблюдая за улицей, оказалось сложнее, чем я ожидала. Но вскоре я нашла способ. Подвинула машинку немного и каждые несколько секунд смотрела то в рукопись, то на лист в машинке, то за окно. Однако вид оказался не особо интересным. Только забор дома господина Мурао, калитка и часть стены. Остальное было скрыто деревьями и кустарниками. За первые несколько часов я заметила только пожилого человека, который пришел работать в саду. Ни самого господина Мурао, ни каких-то подозрительных лиц я так и не увидела. Итак, первый день не принес ничего значительного. Но я и не ожидала мгновенного успеха, чтобы избежать разочарования. Задержалась допоздна, чтобы сделать побольше работы и не вызвать недовольство у господина Иннауэ за отсутствие в редакции. Когда начало темнеть, я решила, что на сегодня все. и пора возвращаться, чтобы тётя Кейка не волновалась. Чтобы не вызвать подозрения у Тиёка, я сделала несколько неудачных набросков улицы, оставив их рядом с машинкой. Это должно было убедить хозяйку и горничную в том, что я действительно пришла сюда работать. «До свидания, госпожа Акаги. Я приду сюда завтра утром. Скажите, после меня кто-то бронировал комнату?» «Да, сразу после вас уже есть запись». Но если захотите остаться еще на несколько дней, есть другая комната. Правда, окна там выходят на другую сторону, и видно только крышу соседнего дома. Зато дешевле. Нет, спасибо. Мне нужно видеть улицу для набросков. Но если мне еще понадобится этот замечательный вид, я ведь могу приходить за тот столик. И передайте, пожалуйста, на кухню, что у вас очень вкусно готовят. Хозяйка, рассыпаясь в благодарностях, проводила меня до двери. На второй день дежурства меня охватило легкое уныние. Около дома господина Мурао не происходило ничего интересного. Он сам вышел утром и направился в сторону Рюкана, вероятно, чтобы выпить кофе. Мое сердце забилось быстрее, и я захотела спуститься, но сдержалась. Нужно было продолжить работу и краем глаза следить за домом писателя. Момент, когда господин Мурао вернулся домой, я все таки упустила, что вызвало у меня сильное недовольство. Если так продолжится, я рискую пропустить что-то действительно важное. Однако работа не ждала, и я продолжала разбирать рукописи. Рукопись, которую принесли в редакцию, я теперь постоянно носила с собой, периодически перечитывая ее в попытках найти какую-то зацепку. Но ни одномысленно ее счет не приходило. Я почти была готова рассказать о ней Кадзура. Я решила, что сделаю это, если тот офицер не сможет ничего узнать. Постепенно я смирилась с тем, что моя затея с заселением в Рюкан не принесла особенных плодов. Разве что я узнала о садовнике. Из-за этого я стала реже поглядывать в окно. Но в какой-то момент, случайно взглянув на калитку господина Мурао, я увидела, как от нее отходит почтальон. Выбежать из Рюкана, чтобы догнать его, я уже не успевала, но понимала, что поговорить с ним очень важно. Ближе к обеду я спустилась вниз, и хозяйка предложила. «Хотите пообедать, госпожа Арисима? У нас сегодня соба, очень вкусная». «У вас все вкусно» похвалила я задумавшись о почтальоне. «Я бы съела что угодно, только если это быстро приготовится. Скажите, а телефон у вас есть?» «Да, идите сюда». Госпожа Акаги проводила меня к закутку, отделенному ширмой. Там на высокой стойке рядом с телефоном лежала книга номеров. «Хотите собу с мясом или с овощами? Неважно, что быстрее». Я раскрыла книгу номеров надеясь найти номер Кадзура. Звонила я ему только однажды с работы и телефон наизусть не помнила. Взглянула на часы. Скорее всего, он как раз проснулся. К счастью, Кадзура был дома и сам снял трубку. «Это я. Бери такси и езжай к Рекану», сказала я, стараясь говорить как можно тише, чтобы сотрудники кухни не подслушали. Я видела почтальона у дома Мурау. Судя по времени... Он уже должен был разнести почту, но домой со службы вряд ли ушел. Можем его застать. — Понял. — коротко ответил Кадзура, отключившись. — Молодец. Знает, когда не нужно припираться и терять время. К приезду Кадзура я как раз закончила обед. Официантка уже забирала посуду, когда он вошел. Пойдем, это недалеко. — Госпожа Акаги, возьмите, пожалуйста, ключ, я скоро вернусь. «Думаешь, он расскажет что-то интересное?» — спросил Кадзуру, когда мы вышли на улицу. «Не знаю, но есть такое чувство, что иногда самые неприметные люди, обслуживающие персонал, могут знать что-то важное. Обычно их не замечают, а они многое видят и слышат. Кстати, у господина Мурао есть еще и садовник, о котором он ничего не упоминал. Возможно, он тоже окажется ценным свидетелем. Почта была совсем близко от Рюкана. И через несколько минут мы уже оказались на месте. Я поздоровалась с работником и спросила, можно ли поговорить с почтальоном, который сегодня разносил письма в Накогел. «Что-то случилось?» — встревожился сотрудник за стойкой. «Нет-нет, просто этот человек мог увидеть что-то важное для нас. Мы не займем у него много времени». «Ну хорошо. Гаро, подойди-ка сюда». Из соседнего помещения вышел тот самый японец, которого я видела несколько часов назад у калитки господина Мурао. «Здравствуйте, господин Акиоси. Господин Акиоси, у меня к вам важный вопрос. Сегодня я видела, как вы отходили от дома господина Мурао, писателя. Не замечали ли вы каких-либо странностей в последние недели?» К сожалению, не могу объяснить причины, по которым это нас интересует. Но уверяю, мы действуем с ведома господина Мурао и для его пользы. Почтальон оперся на стойку и задумался. Какие именно странности вас интересуют? Мы сами не знаем. Может быть, какие-то конфликты около дома, необычные предметы, люди, транспорт. Ну вот, например, сказал Кадзера. «Вы не видели, кто приезжал к дому на черном военном велосипеде?» «Нет, не видел. Целая мулочка довольно тихая. Я бы заметил что-то необычное. Хотя...» Он вдруг оживился. «Пару недель назад около дома я увидел Гейку». Примечание. Распространенное слово «гейся» переводится как «человек искусства» и может применяться к людям обоих полов. В регионе Кансай, которому принадлежит префектура Киота, термин уточняет до «да гейка, женщины искусства, так как мужчин в профессии почти нет. Она заметила, что я принес корреспонденцию, и поняла, что я должен знать фамилию хозяина. Так вот, она спросила, не господина ли Мурао этот дом? И я подумал, что ничего страшного, если скажу. Кадзо растрепенулся. Гейка? Не Юдзио. Примечание. На момент событий книги 1952 год. До запрета сферы интимных услуг 1956. остается еще 4 года. Если Юдзио наряжена в традиционную одежду и носит похожие с Гейка украшения, не следующий человек может перепутать их. Нет, нет, именно Гейка. Не то чтобы это было странно, Тогда уже начался мияко Одори. Просто они ведь обычно не ходят по улицам вот так запросто. Как вы правильно сказали, как Юдзю. А если бы я вам принес фотографию девушки, вы смогли бы ее узнать? Это был неожиданный вопрос. Я посмотрела на Кадзура. Неужели он думает, что знает Гейка, которая приходила к дому Мурао? Кто же это, интересно? Мне не терпелось скорее выйти с почты и расспросить его. Почтальон задумался. «Можно попробовать. Я видела ее хоть и близко, но в основном сбоку. Она не обернулась полностью, когда спрашивала. Так я зайду через несколько дней. Спасибо, господин Акиоси». Очевидной мыслью было, что именно на око нарядилась как гейка. Это было довольно легко проверить, и я спросила. А сколько лет ей примерно было? Да совсем молодая, не больше 20. Могла ли наука сейчас выглядеть на 20 лет? Вряд ли. Но под плотным гримом и париком возраст мог быть неясен. Итак, мой вопрос не прояснил ситуацию. Мы вышли на улицу. Ты думаешь, это была наука? Спросил Кадзура. «Да, возможно. В этой истории пока больше нет женщин. Да и вообще нет других подозреваемых. А ты как считаешь?» «Я думаю, что это была Юдзио. Хотя фестиваль и фестиваль, но настоящая Гейко в полном облачении просто так по улице ходить не станет». «Но он же сказал, да, но я думаю, что Юдзио просто нарядилась как Гейко. Ну, то есть она оделась как Гейко, и все. «А разве это позволительно?» «Если клиент хочет, то все возможно». Я вдруг поняла, что клиент — это господин Мурау. «Фу, он бы не стал!» — Кадзура рассмеялся. «Потому что он весь такой чистенький и приличный». «Не думай, что я такая наивная и ничего не знаю про такие вещи. Я имею в виду, что вокруг него и так много девушек. Зачем ему это нужно?» Приятель вдруг стал серьезным. «Да, думаю, ты действительно ничего про это не знаешь. Есть вещи, на которые нормальные девушки не соглашаются. Вот ты, например, могла бы ради него... Ладно, неважно», — вдруг отрезал он. «Мне не нравится обсуждать с тобой такие вещи. Не то чтобы я стеснялся, просто мама и твоя тетя мне голову оторвут». «А теперь продолжай работу». Я кое-что узнаю сегодня, если повезет. Я стояла на пороге и смотрела в спину удаляющемуся Кадзура. Кадзура менялся. Он, конечно, уже давно не тот избалованный хулиган, который кидался в меня камнями. Но все таки недавно он позволял себе любые разговоры и шутки, не стесняясь рассказывать, как снимает интимные фотографии Юдзио для их клиентов и много чего еще. Но в последнее время он вдруг изменил свое отношение ко мне. Ко мне? Или вообще к жизни? Перерыв закончился, и я поспешила вернуться к работе.